Глава десятая. Я замолчала, осознавая, что подозрения мужа имеют под собой все основания. Арвин ворвалась в нашу компанию незадолго до новогодних каникул. Неужели с самого начала намеревалась разрушить мои отношения с Октавианом? Зачем ей понадобились камни-накопители, браслет с иллюзиями, странный для адептки набор, избального платья, откровенного наряда и маскирующего плаща. Он бы шпионке больше подошел. Или наемный убийца, намеревающийся подобраться поближе к жертве, а после незаметно скрыться. Неужели Леймор хотела убить Октавиана? Меня прошибло холодным потом. Уж не она ли? Та самая Лиру, проваливший выпускной экзамен? Нет, не сходится. Это ведь с ее помощью ребята вызвали меня из спальни Маркой, проводили к мужу, А в это время Сойер под иллюзией магистра Вельгросы. О, боге, А если. Откуда мне теперь доподлин узнать, с кем провела первую брачную ночь? С Октавианом или с посторонним мужчиной под его иллюзией? Фелты побледнела, встревожился муж, который также погрузился в размышление. Как я узнаю, что ты это ты? прошептала испуганно. Фелиция! Вельгросса шумно выдохнул. «Иллюзия копирует внешность, манеру поведения или речь, но не способна полностью заменить человека. Всегда найдутся отличия. Главное — вовремя обращать на них внимание». «Какие? Я уже не понимаю, чему верить. Все так сложно и запутанно». «Фэл, я сожалею, что на тебя разом свалилось столько испытаний. Нет ничего сложного, чтобы разоблачить фальшивку. Например...» Не существует двух одинаково целующихся людей. Помнишь наш первый поцелуй? Приблизился, накрывая мои губы своими, мягкими, податливыми такими нежными. Всхлипнув, я обвела муж руками за шею, вдыхая знакомый запах. Теперь сомнения улеточились. В моей комнате, когда он делал предложение, в брачную ночь и сейчас рядом со мной был один и тот же человек. Убедилась, лукаво поинтересовался Ктвиан. Предлагаю сохранить наш способ проверки в тайне и повторять почаще, чтобы не забыть. Договорились, улыбнулась хитрый ловкий мужа, чтобы почаще целоваться. Я осеклась, случайно заметив, как засов на двери сам собой, сдвигается в сторону. Вильгросса тут же обернулся и будто ожидал чего-то подобного. Приложил палец к губам, призывая к тишине. Затем жестом показал, чтобы я легла на кровати, притворилась спящей. Я послушно опустилась на подушке, прикрывая глаза, а муж растворился в воздухе, используя амулет скрыто. Дверь еле слышно скрипнула, подтверждая, что в комнату проник посторонний. Сквозь опущенные ресницы я увидел размытый силуэт, приближающийся к кровати. Тяжело сохранять спокойствие и не выдавать себя сбившимся дыханием, зная, что на тебя нападут. От волнения кровь застучала в висках, и магия забурлила в теле, угрожая неконтролируемым выбросом, но в этот момент послышался сдавленный стон и звуки борьбы. Это Октавиан подкараулил убийцу и спленал магией. Я тут же сбросила маску спящей красавицы и поспешила на помощь. Однако муж и без меня справился. Фэл, «Закрой дверь, будь добра», — попросил магистр, стягивая путами ноги преступника, руки за спиной и одновременно фиксируя голову в запрокинутом положении. Я быстро исполнила поручение и сразу вернулась, горя желанием посмотреть в глаза тому, кто хотел моей смерти. Незнакомец носил облегающие брюки и приталенный камзол, а лицо прятал под маской с прорезью для глаз. Октавиан стащил маску раскрывая личность преступника. И я не удивилась, обнаружив ту самую лиру, которую видела в нашей спальне. «Ты пришла убить меня?» — задала главный вопрос. Девчонка не ответила, смерив меня взглядом, полным бессильной ярости. Красивая, этого не отнять, но не слишком умная, Разрешила реабилитироваться за мой счет. «Фелиция, не нужно с ней говорить. Она вряд ли ответит. Лучше помоги ее раздеть». Выдал муженек, вздергивая Лиру за шкирку и ножом вспарывая одежду. «В смысле раздеть? Полностью? Зачем?» — я опешила. «Затем, что в подкладке и швах одежды у нее припрятаны сюрпризы, которые окажутся для нас смертельными», — поучительно произнес Вельгросса. «Заодно убедимся, тали это Лиру, что провалила выпускной экзамен и попала в зависимость от адепта Конга». Насчет сюрпризов девушка даже бровью не повела, но на имя суэра отреагировала расширившимися зрачками. Этого хватило, чтобы понять, она не знала, кто прятался под иллюзией Октавиана. Убийцу мы раздели, заодно убедились, что перед нами неудачливая Лиру. — И что нам с тобой делать? Убить этим тем самым облегчить задачу твоим же коллегам? Ты теперь бесполезна. А неудача уже известна, а значит, за тобой скоро придут. Можно, конечно, попробовать убить меня еще раз, но тебе это уже не поможет. Ты уже не станешь Лиру, дарующей сладкую смерть, жертве. Ты не сможешь соблазнять мужчин, оставаясь верной парню, с которым провела ночь. На тебя объявят охоту, и до конца короткой жизни будешь скрываться или... Отдать должное, дрессировали Лиру на совесть. Ни единый мускул не дрогнул на лице, когда Вельгроса описывал перспективы ее будущего. Но после паузы девушка вдруг заинтересованно посмотрела на магистра. «Академия, где тебя сложно будет достать и шанс быть рядом с человеком, без которого теперь не сможешь обходиться». Я промолчала, не комментируя факт, что для этого необходимо обладать магическим даром лучить конверт с приглашением и пройти вступительное испытание непонятно как актавиан собирался это устроить что ты потребуешь взамен спросила лиру клятву что не убьешь меня или членов моей семьи и помощь в уничтожении тех кто придет за нами я согласна ответила лиру после непродолжительных раздумий может развяжешь меня непременно Магистр усмехнулся. «Как только принесешь клятву и назовешь свое имя». Ловко Лиру не сработало, поэтому ей ничего не оставалось, как поклясться, что не причинит нам вреда. Имя у девушки оказалось красивое — Сайлиана Дейнера, но она попросила нигде его не упоминать и называть ее Анной. Октавиан как раз собирался разрезать путы, как снова пришел в движение засов на двери. Мы с мужем переглянулись и возмущенно уставились на Лиеру, но та округлила глаза и замотала головой, намекая, что на этот раз ни при чем. Тогда магистр жестом приказал мне спрятаться в шкаф, выдернул из-под Анны одеяло и прикрыл девушку с головой. Заодно и тонкое лезвие в постель бросил, из тех, что мы обнаружили в ее одежде. Санвель Гросса снова воспользовался амулетом скрыта. «Нам даже делать ничего не пришлось». Она доказала, насколько она опасный противник. Заявившись сюда, Лиру действовала по собственной инициативе, а теперь за мной пришли по приказу заговорщиков. Молодой мужчина в одежде слуги ловко прошмыгнул в комнату и, осмотревшись, направился к кровати, разворачивая магическую ловчую сеть для поимки измененных тварей. Он кинул ее на лежащую под одеялом меня. Только Лиру в последний момент ускользнула из ловушки, и этой же сетью спеленала незваного гостя. Как она умудрилась так быстро избавиться от пут и отразить нападение, оставалось загадкой. Движения Анны были такими быстрыми, что я не успевала сфокусировать зрение и видела лишь размытый силуэт. Вот бы и мне так научиться. Подготовка услуги оказалась слабее, чем у нашей новой знакомой. Едва с него сняли амулет с иллюзии, под которой обнаружился смоглый дядька лет сорока с лысой головой и татуировкой перевернутой звезды на лбу, как он вдруг захрипел, изо рта пошла розовая пена, тело затряслось в судорогах и обмякло. «Сдох, сволочь!» — Октавиан нахмурился. «Туда ему и дорога!» «Кто он такой?» Я подошла поближе, рассматривая еще одного неудачливого убийцу. «Хотя нет, он пришел не убивать, а схватить меня и обезвредить, может, даже похитить». С легкостью классифицировала мертвеца Анна. Низший зреческий ранг темных магов и А вот и подтверждение, кто стоит за исчезновением магов в Эльмерии. задача озадаченно потер переносицу. У нас возникали подозрения из-за нездоровой активности соседей, но никаких доказательств прежде раздобыть не удавалось. Для чего им нужны маги? Зачем ослаблять нашу империю? Постойте! Я поежилась от нехорошей догадки. Джер, Сойером и Май тоже изображают меня. Выходит, ребята в опасности? Фел, ты права. Скорей уходим, пока сообщники иршальских магов не сообразили, что раскрыты. Анна, ничуть не брезгуя, ловко избавила мужчину от вещей и оделась, после чего завернула тело в одеяло и спеленала ловчей сетью. Октавиан помог уложить громоздкий сверток на кровать, чтобы временно скрыть труп и выиграть драгоценные минуты. «Предлагаю разделиться», — притормозила нас у выхода Лиру. «Если за остальными тоже послали Тхайшет, я и одна справлюсь». «Куда отвели Сойера?» «Апартаменты принца Дария, наша спальня и будуар Фаустина Вильгроссы. Еще покой Марка Аврелиуса». Перечислил муж места, где друзья играли роли приманок. Однако мы вряд ли найдем у принца обманку. Он уже под охраной никуда не денется, а вот у Арвин будут развязаны руки. Думаешь, она на стороне темных сил? Предполагаю. И не исключаю того, что настоящий адепт Калеймор действительно существует. Анна, начни, пожалуй, с наших покоев, а мы с Фэлл отправимся к Марку, затем выдвинемся к Дарью и уже оттуда к отцу. Не понимаю, зачем освобождать принца? «Если Арвин у него нет, посидит в заперти, ничего ему не сделается», — не согласилась с планом магистра. «Затем, что Марк — наиболее одаренный маг из сыновей Тиберии. Сейчас речь идет о судьбе империи, когда мы должны забыть о взаимных обидах и объединиться». на это было нечего. Выбравшись из крыла для слуг, мы с Лиру разошлись. Я держалась поближе к мужу, чтобы радиусы действия амулета скрыто хватало на двоих. Благодаря этому нам удалось незаметно проскользнуть мимо охраны и без помех подобраться к покоям Марка. Дальше осталось только нейтрализовать стражников у дверей и затащить их тела внутрь под изумленным взглядом младшего принца. «И что это значит?» Марк подскочил с кровати, где бесцельно плевал в потолок. «Жена так быстро надоела!» поддел с яхитством. «Свадьба отменяется?» «Мечтай!» — буркнула я. «Говорила же, здесь нечего делать!» «Марк, я понимаю, что между нами в прошлом возникали разногласия, но речь идет о жизни императора Тиберия Аврелиуса и судьбе империи», — выпалил на одном дыхании Ктавиан. «Говори!» Молодой человек вмиг стал серьезным. «Что с императором?» Октавиан вкратце пересказал Марку последней новости и озвучил выводы, что сами напрашивались. Так и знал, что отец не подставил бы меня с ненужным браком. С какой стати жениться на старой деве, которую я к себе не приглашал? Всплеснул руками и зло прищурился. Значит, за несостоявшееся право первой ночи следует поблагодарить адептку Леймор. Подозревая во дворец, прибыла фальшивая Арвин Леймор. — возразил магистр, плавно перемещаясь ко мне и обнимая за талию. — А насчет ночи? — Будь уверен, она состоялась. — Даже не сомневался. Принц скрипнул зубами. — Но ты прав, лорд Вильгросса. Если заговорщики зашли так далеко, оставим распри и объединим силы.